Глава 45. Мне пришлось присесть на корточке перед провалом, из которого тянулась рука Элесты. Ее запястье казалось неестественно тонким и хрупким, как у птицы. «Ты украла его!» – процепела она. «Украла у меня жениха! Так верни мне хотя бы мою свободу и жизнь!» В тот миг я почувствовала, как со стороны Ориона взметнулась волна ярости, не оглядываясь на него, покачала головой. «Я ничего у тебя не крала! Ты сама мне все отдала! А теперь я возвращаю тебе половину!» «Она твоя по праву». Сняв перчатку, я схватила ее ладонь. Элеста вся затряслась, но не одернула руку. Наши пальцы переплелись. Она впилась мне в лицо, мутным от слезов взглядом, и прохрипела. «Поклянись! Поклянись, что не дашь им сгноить меня здесь!» Я, не задумываясь, согласилась. И в тот же миг ощутила... Это... Что-то внутри меня дрогнуло. Под грудью начало ныть, отдаваясь болью при каждом ударе сердца. Чужая сила во мне натянулась, превратилась в нить, завизжала, как струна, готовая лопнуть. Я почувствовала, как из меня, из самой глубины души потянулось нечто темное и тягучее, словно смола и такое же горькое. Оно текло по моей руке, обжигая и вливаясь в холодную ладонь Элесты. Та вскрикнула. Коротко и пронзительно, будто ее хлестнули кнутом. Пальцы блондинки судорожно сжались в моей руке, впились ногтями в кожу. Закусив губу, я посмотрела на Ориона. Тот в напряженной позе застыл над штырем. Видимо, тоже чувствовал, как уходит проклятие. То самое, что не позволяло нам прикоснуться друг к другу. Штырь застонал, но не от страха, а от какого-то извращенного наслаждения. «Чувствую», – прохрипел он, захлепываясь. «Чувствую твою тьму, дракон. Как же ты ненавидишь, как жаждешь!» Орион не ответил. Проклятие выходило из нас медленно и мучительно, будто ржавые гвозди, вбитые в живое мясо. Каждая частица его отрывалась болью. По лицу элесты поползли черные прожилки, точно ветви деревьев или ручьи. Ее тело содрогалось мелкой дрожи, а штырь… Я видела лишь его руку. И вдруг все прекратилось. Струна лопнула, связь оборвалась. Я чуть не упала вперед, ощутив головокружительную пустоту. Мои пальцы сами разжимались, и чужая ладонь выскользнула из них. Элеста рухнула на солому и забилась в беззвучных конвульсиях, обнимая себя, будто замерзла. Орион резко, словно обжегшись, отпустил руку штыря. Я услышала, как бандит, тяжело дыша, отполз в клуб камеры. Через мгновение оттуда раздался дикий смех, в котором не было ни капли радости. «Фина!» Потонувший в этом смехе зов Ориона был едва слышен. Но я его уловила. Подняла голову и встретилась взглядом с любимым. Его глаза казались двумя озерами, покрытыми льдом, а в глубине тонких, как лезвие зрачков, будто мерцали угли. Он смотрел настороженно, как и я. Мы оба понимали, процесс завершен, проклятие должно нас покинуть. Но покинуло ли? Не узнаем, пока не проверим. И тогда, движимые единым порывом, мы потянулись друг к другу. Он ко мне, я к нему. Его рука, привычной уже перчатки, медленно, боязливо приблизилась к моей щеке. Я не выдержала, закрыла глаза. Стук сердца отдавался в висках, словно удары на бата. Казалось, оно вот-вот разорвется от последней надежды. Тепло. Когда он коснулся меня, я ощутила лишь сухое, живое тепло его кожи. Ни боли, ни выжигающей кислоты, ни леденящего яда. Только тепло его ладони на моей щеке. Слезы хлынули из глаз беззвучным потоком. Я подалась вперед, впилась пальцами в рубашку Ориона, прижимаясь лбом к его груди и разрыдалась. Тихо, с облегчением, которого не испытывала, кажется, с самого детства. Он обнял меня крепко-крепко. Его губы прижались к моим волосам. «Все», – прошептал он, голос чуть дрогнул. «Все кончено». Эрден, наблюдавший за происходящим с бесстрастным лицом, хлопнул в ладоши. «Поздравляю», – произнес он бесстрастным тоном. «Бремя снято. Условия сделки выполнены. Теперь?» – его взгляд скользнул по камерам. «Эти двое будут жить. Как сумеют». Он развернулся и жестом велел охране поднять узницу из камеры. Но когда один из даргов случайно коснулся Элесты, та с воплем одернула руку. Охранник в недоумении отшатнулся. Судя по его взгляду, он не понял, что происходит. А вот Элеста жалась в комок и зарылась лицом в колени. Ее плечи затряслись в беззвучных, надрывных рыданиях. Что-то было не так. Орион напрягся и потливо взглянул на меня. Я же, перейдя на магическое зрение, присмотрелась к Элесте. От ее тела исходила тончайшая едва заметная черная дымка. Она пульсировала, металась между нашими аурами, моей белой ведьминской и алыми дарков. Проклятие, услышал я собственный недоверчивый голос. Оно изменилось. Штырь во второй камере захохотал громче, но теперь его смех был полон ярости и понимания. Он смотрел на свою собственную руку, сжатую в кулак, а вокруг него клубилась та же черная вязкая аура, полная шипящей ненависти. Что с ней? Рыкнул Орион. Он все еще не выпускал меня из объятия, но его взгляд был прикован к содрогающейся фигуре Элесты. Она стала другим. Произнесла я, не веря тому, что вижу. Наше проклятие. Мы с тобой не могли прикоснуться друг к другу, а они Они не смогут прикоснуться никому. Никогда. Орион замер. Он понял. Для Элесты это было не освобождением, а заменой одной тюрьмы на другую, несравненно более жестокую. Эшдар, услышав мои слова, лишь приподнял бровь. «Иронично». В его голосе не прозвучало ни капли сочувствия или насмешки. «Проклятие, рожденное, чтобы разбить союз Дарга и ведьмы, стало карой за предательство двух людей. В каком-то смысле, это даже поэтично». В тот момент Штырь поднял голову. Его залитые кровью пылали в полумраке, а взгляд полный немой жгучей ненависти был прикован ко мне. «Посмотри на меня, ведьма!» Просипел он так тихо, что слова едва долетели до нас. «Посмотри на меня и хорошенько запомни. Я буду сниться тебе до конца твоих дней». Я отшатнулась. Орион резко притянул меня к себе и загородил от пронизывающего, одержимого взгляда. «Мы уходим», – бросил он Эрдону. Это была не просьба. Мы шли прочь той же дорогой, которая нас сюда привела. Позади постепенно стихали рыдания Элеста и приглушенные хрипы штыря. Лишь у самого выхода из темницы я обернулась и посмотрела на Эрдона, шедшего у нас за спиной. Что теперь с ними будет? Ощутила, как в моей руке напряглась рука Ориона. Одержимое останется в этих стенах. Владыка, как я уже говорил, даровал ему жизнь. Но о свободе речи не шло. А... Элеста. У меня перехватило дыхание. Неужели и она тоже обречена провести остаток дней в каменном мешке? Такого я ей не желала. Госпожа Браух отправится в Владгейр К обсидиановым? Глухо уточнил Орион. «Обсидиановый клан был единственным, кто до сих пор не признал мир с людьми. За это император заточил их в границах клановых земель». «Да». Эшдар скучающе стряхнул с рукава Саринку. «Она же мечтала выйти замуж за Дарга. А там наши братья нуждаются в женах. Правда, теперь это вряд ли возможно». Но Лаэрт Обсидиановых согласился принять ее в обмен на помилование парочки своих головорезов. Владыка посчитал это равноценным обменом. «Что ж...» Голос Ориона дрогнул. «По крайней мере, она будет жить. Это лучше, чем...» Он не договорил. Я опустила голову, понимая, что он имеет в виду, и дальше мы шли в полном молчании.